Фигура приближалась, и чем ближе к камину, тем очевиднее становилось, что это не скелет мертвеца и не великан, а просто высокий человек в черном трико, свободно накинутом на плечи черном плаще и черных сапогах. Тени отступили, и огонь пририсовал знакомые черты. «Мне грозил смерть старый знакомый назив Назиф Альфулани, и явно не собирался ограничиться угрозами». Подойдя к ближайшему рыцарю, он с лязгом и скрежетом вырвал двуручный меч, которым легко развалить человека на две половины. Надвигающаяся опасность вывела меня из оцепенения. Бросаюсь в ряд железных воинов, дергаю матовое тяжелое железо рыцарских перчаток, с трудом развожу их в стороны, вцепляюсь в обтянутую кожаным шнуром длинную рукоятку, рывком выдергиваю спадон. Высокий зал средневекового замка. Грубые стены из необработанного камня. Огромный, ярко пылающий камин. Шеренга доспехов и два врага. Стоящие друг против друга с огромными. В человеческий рост мечами в руках. Откуда-то доносится зловещий вой волка. Но даже без этого воя сцена не может иметь ничего общего с реальностью. Это театр сюрреализма. Кавка. Или один из глупых фильмов про Джеймса Бонда. Но... «Что делаю я в этом фильме?» Противник бросается на меня, взмахивая длинной полосой красноватой стали. Рывком выбрасываю навстречу свой меч. Он тяжел, как рельса. Чтобы управляться, им нужны мощная спина, могучие плечи и бицепсы, развитые предплечья, цепкие крепкие кисти». Тяжеленные клинки, высекая искры, сталкиваются в воздухе. Жесткий удар сушит ладони. Долгий звон растревоженного камертона поднимается к высокому сводчатому потолку, а обессиленные мечи с лязгом утыкаются в каменные плиты пола. Альфулани снова вздымает свой спадон. Холодная сталь описывает полукруг — в конце которого умная холодная голова космического инженера Игоря Сергеева должна слететь с плеч и откатиться в дальний угол, забрызгав каменный пол горячей и благородной кровью. Но на этот раз вместо не слишком толстой шеи, умещающейся в воротник 41-го размера, в конце полукруга оказывается кованая сталь 17 века. Снова столкновение клинков, искры. Отшибающий ладони удар, камертонный звон. Ляск. Делаю попытку атаковать. Всем телом раскручиваю почти двухметровый меч, как метатель молота раскручивает свой снаряд перед броском. Вытягиваюсь вперед. Целясь в середину черного туловища, но вместо мягкой плоти попадаю во вражеский клинок. И все повторяется. Удар. Искры. Звон. Мне хочется погрузить отбитые ладони в холодную воду. Сил больше не осталось. «Если бы в одном из доспехов, как в прошлый раз, сидел Аллен Маккой, да еще с пистолетом, да еще если бы он хотел мне помочь... Где же Курт дивертвассер Где его головорезы? Или Витя Ивлев, или гуго Вернер? Или кто угодно, способный склонить весы удачи в мою пользу? Где все?» «Так это ты!» — наконец узнал меня доктор естествознания. Странно, но это узнавание никак не спихчило его душу и не изменило первоначальных гнусных намерений. двуручный меч вново описал полукруг. А ведь мы почти подружились, он даже звал меня в оперу. Вот и верь после этого людям. Отскакиваю назад. Острее пролетает в тридцати сантиметрах от моего подбородка. Шух, лицо обдает воздухом. Теперь меч не утыкается в пол, а продолжает свое движение, завершает полный круг и идет на второй. «Зачем пришел русский шпион?» — спрашивает Альфа Ланина, ступая. «Сейчас он напоминает вертолет с вращающимся пропеллером. Острая лопасть с легким свистом рассекает воздух, приближаясь к моей шее. За своим другом ты опоздал». «Ах ты сука! Я тоже пытаюсь раскрутить меч, и неожиданно мне это удается. Центробежная сила удерживает спадон в воздухе. Оказывается, крутить его гораздо легче, чем наносить удары». Только как использовать это грозное оружие? Двуручные мечи не предназначены для фехтовальных схваток. Ими ломали копья, ощетинившиеся фаланги. Разрушали ровный строй наступающих шеренг, оттесняли врага от упавшего с коня сюзерена. Сейчас мы безискусно сходимся, окруженные летящими клинками. На определенном расстоянии мы просто зарубим друг друга. Пух, дзынь! Что-то с силой ударяет восстановившегося без меча рыцаря. «Ложись!» — кричит кто-то сзади. «Пух! Пух!» Альфулани вздрагивает. Меч улетает в сторону и звонко бьет со стену. А сам он медленно опрокидывается на спину. Переводя дух, опускаю руки. Мой спадон, проскрежетав острием по каменным плитам, останавливается. Подбежавший дивертвассер наводит трубку глушителя на поверженного поэта. Как минимум одна пуля попала ему в грудь, в очередной раз подтвердив преимущество огнестрельного оружия над Холодным. Недаром в свое время неблагородные аркебузы в руках беспородных горожан уничтожили рыцарство как класс, вместе с его традициями, со словной кичливостью и многолетней фехтовальной выучкой. Лицо Альфу Лани настолько бледно, что даже отблески каминного пламени не придают ему жизни. «Вы все умрете». Приподняв голову, говорит он. «Сейчас Иоганн откроет газ!» Это последние слова гениального химика. Голова со стуком падает на исцарапанный камень. «Что так долго?» Я вытираю потное лицо, руки дрожат от напряжения. Верхняя часть спины одеревенела. «Там было еще трое. Они ранили моего человека», — отвечает альпийский стрелок. «И потом этот волк. Что за волк, в конце концов?» «Обычный большой волк, я его застрелил!» «Теперь надо найти этого Ягана. У него какой-то газ. Девертвассер прячет свой пистолет под пальто. Его не надо искать, он сам сдался. Это карлик, а газ действительно есть в лаборатории. Пойдем, сам увидишь». просторная лаборатория хорошо оборудована» термостаты, насосы, холодильники, прозрачный стол с весами и спиртовками, сотни баночек и ритор с колбочки, пробирки, компьютер, шкафчики из стекла и нержавеющей стали, мелкие чейстые вольеры, в которых суетятся мыши. Мощная вытяжка. «Хозяин приказал открыть этот вентиль», поясняет человек ростом не больше метра, указывая на большой черный баллон. «В таких у нас держит углекислый газ. На боку красной краской нарисованы череп и кости». «Но я не хотел делать ничего такого!» «Это тебя и спасло», — мрачно говорит Девертвассер. «Ладно, веди нас дальше». Карлик имеет мирный вид и совсем не похож на косого Иогана. У него лицо взрослого мужчины, мужские руки, ноги и походка, только туловище короткое, будто все детство просидел в тесной клетке». Его зовут Иржи, он венгер. Одно время работал в цирке, потом Аль-Фулани нанял его охранять замок. Заставил называться Иоганном и время от времени показываться на башне с выкупленным в зоопарке волком. Волк лежит на площадке башни, здоровенный зверь с длинным распущенным хвостом и печальной мордой. Иржи гладит его по голове. Серик безобидный, напрасно его убили. Он такой же, как и я. Мы только должны были изображать злых и страшных. Девер Вассер раздраженно морщится. «Откуда я знал, злой он или нет? Хорошо, что ты сам вышел и вел себя спокойно, а то лежал бы рядом». Ир же вздыхает. «Мне очень жаль, серика мы с ним дружили. Здесь же на холодном каменном полу лежат два застреленных араба. Но они не вызывают у Карлика никаких эмоций, он даже не обращает на них внимания. Зато я обратил внимание». Один оказался тем самым похожим на Мефистофеля ларечником, который продавал нам с Реной Глинтвейн. — А где русский, которого держит в плену? — с замиранием сердца спрашиваю я. — Неужели Малахова и правда прикончили? — Почему в плену? — недоумевает карлик. — Это гость хозяина. Он у себя в комнате. — Гость? — Иржа кивает. «Конечно. Я сам каждый день ходил для него на рынок за лучшими продуктами. Повар готовил все, что он хотел. Правда, на завтра хозяин велел продукты не покупать». Карлик обескураженно разводит руками. «Почему?» – строго спрашивает Дивертвассер. «Он что, собирался уезжать?» «Не знаю, хотя...» Иржа явно растерян. дивервассер грозно наклоняется над маленьким человеком. «Что? Говори немедленно!» Альпийский стрелок явно имеет большой опыт жестких допросов. Я ничего не знаю, правда, но в подвале под круглой башней охрана зачем-то выкопала яму. Мы проходим в конец длинного коридора. Большим ключом Иржи отпирает маленькую толстую дверь. Замок громко щелкает. Небольшая, без окна комната, обставлена дорогой мягкой мебелью. В углу плазменная панель и DVD-проигрыватель. На столе ваза с фруктами и наполовину пустая бутылка коньяка. На широком диване богатырским сном спит растрепанный человек. Тот самый, в поисках которого якобы сбивается с ног вся венская полиция. Бесцеремонно трясу его за плечо. «Что так рано, Иоганн?» Малахов открывает один глаз, потом второй, потом зажмуривает оба, потом, вскочив, кидается мне на шею. Хотя он никогда не видел даже моей фотокарточки, но безошибочно определяет главного спасителя. Как вы меня нашли? Я указываю Девертвассеру на дверь, и он выводит всех в коридор. Мы остаемся одни. Лучше скажи, как ты здесь оказался. Глупость вышла. Он тяжело вздыхает. Понимаете, по косвенным признакам, и в пропаже документов, и в отравлении Торшина была замешана эта, как ее, Ирена. Я стал ее разрабатывать, прогуливались по городу, пили глинтвейн, ели печеную картошку, потом сели в машину, и я отключился. Очнулся уже здесь с каким-то арабом. Назив зовут. Говорит, ты мой гость, проси, что хочешь. И действительно кормил хорошо, давал хорошую выпивку. Веселых девчонок привозил. Не могу понять для чего. Может, вел видеозапись, чтобы скомпрометировать. Но зачем такие сложности? Что ты плетешь, майор? Кого ты разрабатывал? Где план этой разработки? Где рапорт на встречу с Реной Касторски? Ты где работаешь? В музыкальной школе! Малахов опускает голову, с минуты молчит. Да ясное дело, если честно, на сладкую ловушку попался. Она пригласила к себе на чай. Ну, думаю, схожу, посмотрим, что получится. Я на нее, честно говоря, и не думал. Но обращался со мной этот араб хорошо, как с гостем. «Не хочу разочаровывать. Назив вставил тут эксперименты на белых-серых мышах и на тебе, коллега. Какие эксперименты? Потом узнаешь. А где он сейчас? На том свете, вместе с Ареной. Вот как жаль. Честно, как с другом обращался, как с гостем. Вместо ответа я хлопаю его по плечу». Пойдем, лучше посмотрим, куда тебя должны были переложить сегодня с этого мягкого дивана, как друга и как гостя. Иржа ведет нас под круглую башню. Подвал уходит глубоко под землю. Один ярус, второй, третий. Здесь вместо каменных плит на полу обычный грунт. В углу выкопана яма характерной формы. Остро пахнет сырой землей. Неужели? В голосе майора неподдельный ужас. А что тут странного? «Бесплатных пирожных не бывает, и этому нас учили с первого курса». «Да ясно, что я в кругом в говне». Малахов с горечью взмахивает рукой. «Не повезло. Как раз повезло, если живой остался. А из службы, конечно, уволят. Зато останутся напоследок воспоминания о щедром гостеприимстве Назифа Альфулани, ученого, философа, поэта и террориста. Кстати, Назиф заставлял раскуривать ему кальян? Внезапно спрашиваю я». Майор резко вскидывает голову, тарачит удивленные глаза. «А откуда вы знаете?»